Глава двадцать третья. Первое, что увидела, открыв глаза, было обогрённое рассветными лучами неба. Второе очень неожиданное, широкая истоптанная лошадьми дорога. Моя кобылка, к слову, тоже была рядом. Плелась за мной, чуть слышно пофыркивая. И я, не сдержавшись, фыркнула за компанию. Громко и выразительно. Вот ведь так не терпелось отправить меня обратно к Редфриту, что успели вывести за завесу. А чего же сразу не телепортировали к его величеству? Силенок не хватило? Или решили не облегчать жизнь горе-попаданки? Вредные старушки. Дорога была хорошо знакома. Она вела прямиком в им, который я покинула прошлым утром. А теперь возвращаюсь со сногсшибательной информацией. Нам с Редфридом надо рискнуть жизнями, чтобы спящий наконец угомонился. А вдруг моя вероломная половинка не пожелает с собой рисковать? Да и я не уверена, что готова к подобным подвигам. Но избегать из этого мира, трусливо поджав хвост, тоже не выход. Приняв решение разбираться с проблемами по мере их поступления, отправилась в Джейм. Сначала огорошу Ретфрита, а дальше будет видно. Жизнь в пограничном городке белоключом. ключом. Повсюду, куда ни глянь, приветливо распахнутые ставни. Лавки с яркими вывесками, зазывающими покупателей. Голосистые девицы с плетеными корзинами, торгующие сластями. Носящиеся по улицам детвора, смех и крики. Оживленная атмосфера, жеима, так разнилась с гнетущей атмосферой за завесой, как будто два разных мира. Первым делом выяснила, когда отбывает почтовая карета, направляющаяся в Хельвиву. К счастью, в экипаже нашлось свободное место, и я сразу за него заплатила. Не теряя времени, помчалась в гостиницу, чтобы вернуть лошадку и позавтракать. Устроившись на открытой террасе, ждала свой заказ, оладьи с медом и травяной отвар. Прикрыв глаза, наслаждалась жаркими лучами солнца. с дружью, вспоминая холодную ночь в лесу и знакомство с пророчицами. «Без тебя его не станет, а без него ты будешь что? Неживая». Интересно, это правда? Или просто пугают? «Прямо уж таки не станет. Вон как быстро к фонтальм вернулся. И меня искать, по всей видимости, не пытался. Я ведь особо не шифровалась». Тяжело вздохнув, бросила взгляд по сторонам. «В этот час даже под густым плетеным навесом было жарко, поэтому на террасе я была одна». Грела косточки, жмурилась на солнце и, как Гамлет, задавалась вопросом, быть или не быть. Попробовать себя в роли героя или ну его. Мой внутренний монолог прервала появление служанки, худой девицы в сером платье. Дежурно улыбнувшись, она поставила передо мной тарелку с румяными лепешками, прижала поднос к груди и застыла: А как же ваш фирменный травяной напиток? Сейчас принесу, госпожа. Девушка ушла, и я с жадностью набросилась на еду. Едва не заурчала от удовольствия, отрезав от пышной оладьи первый кусочек и отправив его в рот. Когда служанка вернулась, уничтожение лепешек было в самом разгаре. Если бы так же просто было со спящим. Поставив передо мной большую глиняную кружку, служанка опустилась на соседнюю лавку и, подперев подбородок кулаками, уставилась на меня немигающим взглядом. «Не припомню, чтобы я платила за компанию». Нахмурившись, сказала «За еду уже уплачено». «Хм... Хм...» В горле неожиданно запершила. Потянулась за кружкой, но пальцы предательски дрогнув сжали воздух. Рука безвольно упала на стол, а в следующее мгновение я уже не чувствовала своего тела. «Я бы предпочла, чтобы ты умирала медленно, но на медленно, к сожалению, у меня нет времени». Девица поджала губа, а потом они растянулись в улыбке. Улыбке, которую я так часто видела у мильдгиты Вот черты лица незнакомки дрогнули, смазались, расплываясь. Еще несколько заполошенных ударов сердца, и я увидела перед собой королевскую чародейку». «Откуда в тебе это?» — звякнули браслеты на тонких запястьях, когда она подалась ко мне и взяла за руку. «Это глупое желание бунтовать и все делать по-своему». Я бы с радостью оттолкнула от себя гадину, но продолжала сидеть беспомощной куклой, не пошевелиться, и дышать становилось все труднее. «Это ведьма Эдара. Она ведь действительно собиралась тебе помочь. Провести ритуал отречения, разорвать вашу с Редфридом связь и вернуть тебя в твой мир». «Но ты снова не послушалась. Такая предсказуемая и такая упрямая». Лицо чародейки исказило гримаса ненависти. Снова к диким моталась. Дрянь. Она с силой сжала пальцы на моем запястье, и даже через зацепенение, охватившее тело, я ощутила боль от в кожу ногтей ведьмы. «Никак не успокоишься. У тебя была возможность уйти и жить, просто жить. Я готова была отпустить тебя с миром, но ты вернулась в Хельвиву, побывав у диких. Тоже мне спасительница презренных». Я, конечно, та еще дура. Надо было сразу от тебя избавиться, не играть в игры северянина и не тратить впустую время. Впрочем, я учусь на своих ошибках. Я тоже действую, это Даниэла. Вскоре ты все таки распрощаешься с этим миром». Самодовольно улыбнувшись, чародейка пододвинула к себе кружку и отпила немного отвара. А лучше бы стерва оладьями угостилась. «До твоего появления все было идеально. Несколько лет я взращивала в сердце Редфрита ненависть к Накаи ко всем презренным. Ненависть, посеянную его родителями». «Это было несложно. Все складывалось легко и просто. До твоего появления...» — она поморщилась. «За что ты их ненавидишь?» Каждое слово давалось с трудом. Я снова и снова пыталась вздохнуть, но невидимые тиски продолжали сжиматься на горле. «Еще немного, и я останусь без воздуха». По лицу колдуни прошла судорога. «Они убили мою семью. Моих родителей, братьев...» — глухо пришепила она. «Мою пятную сестру. Безжалостно растерзали у меня на глазах. И меня бы не пощадили, но я сумела скрыться». «И за это, за преступление нескольких Накаи, ты решила уничтожить все Средиземье?» «Мне начало знобить, несмотря на жару. И рада была бы обхватить себя руками, но я парализовал мышцы. И позвать на помощь тоже не могла. Язык едва слушался. За это и многие другие преступления. За то, что поломали мне жизнь. Думаешь, хорошо было в приюте? Или считаешь, что в школе для одаренных девочек вроде Фантальм я вдруг обрела счастье? Туда редко попадают такие, как я». Я была изгоем, босячкой без имени, без покровительства семьи. Надо мной насмехались, меня презирали. А главное, меня не замечали. Все эти могущественные чародейки, являвшиеся в школу, чтобы выбрать себе учениц, для них меня не существовало. Леди вроде Эдары воротили нос от сиротки, чужестранки без имени и богатства. И знаешь что? Мельгита сжала пальцы в кулаки. Лучше бы и дальше не замечали. Я не нуждалась в их внимании. Она горько усмехнулась и снова потянулась к кружке. Задумчиво ее покрутила, потом раздраженно опрокинула, расплескав по столу остывший напиток. Но я всегда была невезучей. Однажды меня заметила чародейка по имени Бризелла. Она была неплохой учительницей, но едва ли ее можно было назвать «человеком». Чудовище, превратившее мою жизнь в бесконечную череду мучений. Представляешь, я даже пыталась покончить с собой. Не вышло. Она беззаботно пожала плечами, словно делилась со мной светлым воспоминанием из своего безмятежного прошлого. Ирата остановила. И я продолжала учиться. Взяла от нее все, что она могла мне дать. А потом... еще одна улыбка. Убила. Мельгита посмотрела на меня, парализованную ядом и ужасом, и закатила глаза. Вот только не надо этих осуждающих взглядов. Брезела была тварью, и как никто другой заслуживала смерть. К тому же мешала мне. Собиралась и дальше держать при себе, а у меня были другие планы на свою жизнь. Пришлось постараться, чтобы попасть в служение к королю. Но я своего добилась. Сама, своими силами, упорством и хитростью проложила себе дорогу к правителю. И честно ему служила. Служу и продолжу служить, когда тебя не станет. Поверь, без тебя ему будет лучше. Нам всем. Я нужна ему. Спящий, с трудом выдохнула из себя и покачнулась. Мельгита удержала меня и как куклу прислонила к столу. Мне жаль, что я вынуждена уничтожать тех, кто ему дорог. Но так надо. Хотя нет, мне было искренне жаль убивать герцога Скана, его близкого друга. Но ты, моя дорогая... «От твоей смерти я получаю ни с чем не сравнимое наслаждение». «Ты это заслужила, Даниэла. Не стоило тебе мешаться у меня под ногами». Взяв за руку, она заставила меня охватиться за край стола. Сжала, будто пластилиновые, мои пальцы. «Вот так. Посиди еще немного на воздухе. Очень скоро Редфрид узнает о твоей смерти. Узнает, что ты побывала за завесой и погибла от яда растения, что произрастает на землях презренных. Как думаешь, кого она обвинит в твоей смерти?» «Правильно, диких». Она склонилась ко мне и прошептала с улыбкой. «Пройдет немного времени, и мои близкие будут отомщены, как и все невинные, которых Накай принесли в жертву. Все солдаты, пролившие кровь в суатках, с крылатыми тварями. Все случится так, как и должно было произойти. До твоего появления. До того, как ты начала вмешиваться». «Сладких снов, Даниэла». Тихие слова, ядовитое дыхание у моего виска. Стук каблуков и туман, наползающий на глаза. Он сомкнулся за чародейкой. Заволок террасу, поглотила мое сознание. Последнее, что заметила метнувшуюся ко мне тень. А может, она мне просто пригрязилась. Когда открыла глаза, первой мыслью было «Я умерла?» Вряд ли. Судя по ощущениям, моя душа никак не расстанется с бренным телом. Дышать удавалось с переменным успехом. Голова разваливалась на части. Не сдержавшись, я застонала, услышав в ответ взволнованный мужской голос. «Она пришла в себя. Поразительно!» «И не говорите. Видимо, у госпожи Вертана, как у кошки, девять жизней». Второй голос, принадлежащий молодой женщине, показался знакомым. Где-то я его слышала. Сделав над собой усилие, я заморгала, хотя это незатейливое движение далось с трудом. Бестолку. Окружающая обстановка расплывалась. Я видела лишь размытые тени вместо мебели и два силуэта, один из которых склонился ко мне, прошептав. «Пейте, госпожа, вот так». Почувствовав прикосновение прохладного стекла к губам, послушно их приоткрыла. пила маленькими глотками, вслушиваясь в тихий голос незнакомца. «Все будет хорошо. Вы обязательно поправитесь». Обнадеживающий прогноз. Немного позитива мне точно не помешает. Постепенно перед глазами прояснялось. Наконец различила склонившегося надо мной мужчину с аккуратной бородкой и теплыми карими глазами. Заметила раскрытый саквояж на столе, множество поблескивающих в лучах солнца баночек, целитель. А потом вспомнила, где слышала мелодичный женский голос. Всего каких-то несколько недель назад им говорила «я». Облизав пересохшие губы, чуть слышно прошептала «Даниэла». В горле неприятно. Соднила, словно меня старательно душили, а боль в висках, стоило пошевелиться, разлилась по всему телу. Демоны. Фантальма дарила меня прохладной улыбкой. «Ну вот мы с вами и познакомились, госпожа Вертана. Вы же не против, если я буду так вас называть, дабы не выводить в замешательство окружающих?» Она скосила взгляд на заботливого бородача. Я пожала плечами и прикрыла веки, дневной свет резал глаза. «Господин Гаррит, оставьте нас», — донеслось спустя несколько мгновений. «Я буду в соседней комнате. Если ей станет хуже, сразу зовите», — предупредил лекарь и вышел. Когда шаги за дверью стихли, Даниила опустилась в представленное к кровати кресло. «Честно говоря, думала, что целитель тебе не понадобится, и можно смело вызывать гробовщика, но это снова удивило. Слабо улыбнувшись в ответ, спросила, «Что ты делаешь в Жейме?» Жи «Живая, то есть бодрствующая Даниила выглядела еще прекраснее». Неудивительно, что Яры в нее влюбился. Да и Редфрид вполне может полюбить в будущем. Велев себе не думать о королеве, и уж тем более не ревновать его к законной жене, сосредоточилась на голосе своей тезки. «Я здесь из-за Мельдгиты. Видимо, Редфридта всегда была скрытной, чего нельзя сказать об Эдаре. По поведению своей Хераты я сразу поняла, что они что-то затевают с этой дрянью, и решила разобраться. Оказалось, та подбила Эдара убедить тебя исчезнуть. И мне стало интересно, зачем Мельдгита так отчаянно пытается от тебя избавиться». Уж точно не ради нас с Редфридом старается, не о наших отношениях переживает. Разгладив на ярко бирюзовой юбки складки и машинально поправив кружевную манжету, чародейка продолжила: Узнав, что ты ее не послушалась, избежала и дара искренне переживала. А Мельгита пришла в ярость, что только подогрела мое любопытство. Уж не знаю, как она тебя отыскала, но когда она понеслась в пограничье, я последовала за ней. И Редфрид тебя отпустил. На мгновение Даниила нахмурилась, потом пробормотала: Ах да, ты же ничего не знаешь! В день твоего исчезновения на западе Триалиса произошло сильное землетрясение. От яростных толчков разрушился целый город с близлежащими поселениями. Настоящая трагедия. Королю пришлось срочно уехать, и я осталась предоставлена сама себе. Я зажмурилась, боясь представить, сколько людей пострадало из-за спящего. Сердце сжалось от сострадания к несчастным, потерявшим кров и близких. Теперь мне стыдно. Подсознательно я злилась на Редфрита за то, что не искал меня, а получается... «Он отправил за тобой солдат», — перебила Даниэла. «Сам, как понимаешь, за тобой не носился. Было не до твоих капризов. В первую очередь он король, и только потом... Страдающий влюбленный, которого ты уже дважды послала к демонам». «А что мне оставалось делать?» Я злилась на Даниэлу, задетая ее насмешкой. «Быть любовницей при живой жене? Такое точно не по мне». Фантальм снисходительно улыбнулась. «Мы с его величеством разводимся. Это была его идея, о которой он сообщил мне, едва я очнулась. Я сразу забыла о боли и даже сумела взволнованно протраторить «Ну как же наш с ним разговор? Его слова о том, что я всегда буду на вторых ролях, и... Ах, вот оно как!» До меня наконец дошло, что говорила я вовсе не с королем. И это не он небрежно трепал меня по щеке, как домашнюю кошку. Вроде и радует глаз, но и без нее в жизни ничего не изменится. Есть я, нет меня, разница невелика. Мильдгита. Даниэла кивнула. И здесь она отличилась. Стерва всегда была предана темным богам, но особую любовь питала. колгону, богу обмана и хитрости... Помню еще, когда учились вместе, она ночами пропадала в храме, истово молясь своему идолу. мильгита выбрала его покровителем и делала все, чтобы перед ним выслужиться. Мне вспомнилась ночь в храме, когда я имела несчастье ближе познакомиться с интриганкой Эсвой. Гита тогда явилась на поклон к статуе рогатого мужика в набедренной повязке, а богиня страсти преревновала. Неизвестно, какими еще способностями наделил ее алгон хитрости и целеустремленности этой твари не занимать. «А еще жестокости», – тихо сказала я и с сочувствием добавила. «Это она убила Теобальда, подставив Накае, чтобы Редфрид на них ополчился». Заметив, как поменялось выражение лица, Фонтальм собралась силами и рассказала об интригах королевской колдуньи. Она всю жизнь ненавидела диких, настолько, что эта ненависть поглотила ее разум, превратила в безумную. «Мильдгите нет – дела до спящего, ей безразлично, что будет с миром. Она напролом идет к своей цели, и если ее не остановить, боюсь, уничтожит Средиземье». Некоторое время Даниэла молчала. Сидела неподвижно и, казалось, меня не слышала. Смотрела перед собой на пылинки, медленно кружащие в косых лучах солнца, и только переведя на меня взгляд, тихо произнесла. «Не уничтожит. Я об этом позабочусь. Ты ее...» Даниэла раздраженно тряхнула головой, давая понять, что больше не желает говорить о ведьме-маньячке и о том, что с ней станет. Потом с любопытством поинтересовалась. «Есть предположение, я почему ты выжила. Яд, который подсыпала мильдгита, убивает быстро». Это все принцесса Накаи. Тепло улыбнулась, вспоминая о Райну, уже не в первый раз спасшую мне жизнь. Она подарила мне слезы русалки, они и ослабили действия яда. Значит, не я одна в долгу перед крылатой. Негромко усмехнулась Фантальм. Что ты имеешь в виду? Благодаря ей и магии Средиземья я смогла вернуться. Чары цветка, подаренного Накаи, напомнили, что передо мной лежит целая жизнь. После гибели Тео смысла в своем существовании я не видела, и вдруг мне снова захотелось жить. Возможно, когда-нибудь я снова сумею полюбить. «Значит, Рэдфрид это привязала к себе из мести?» «Наверное, не стоило спрашивать, но я голову сломала, думая о мотивах своей тезки. Чего она добивалась? Какие цели преследовала? Что за ритуал проводила накануне свадьбы?» «Все немного сложнее». Даниила нахмурилась, потом нервно вскинулась и отрубила. «Не хочу об этом говорить». «Продолжишь держать все в себе?» Помрачнев еще больше, она резко ответила. «Это мое дело, Даниэла». «Хорошо», кивнула, соглашаясь, а потом вкратчиво произнесла. «Я тебе не сестра и не подруга, которой ты могла бы доверить свои секреты, поэтому не стану лезть в душу». «Мне можешь ничего не говорить, но прошу, не таясь от Редферда. Когда-то вы были близки, ты и он, и Тео, а потом ненависть превратила вас во врагов, и твои решения изменили его жизнь. Из-за тебя он останется без детей и без трона». «Но за трон Галиана еще намерен побороться», — заметила Даниэла. «Хотя на его победу я бы не поставила. Шаткое у него положение. Из-за союза с Накай...» «Не только. Развод со мной означает, что он останется без наследников. При дворе считают, что Редфрид размяк, и Триалису нужен новый король. Еще и эта история с духом. Многие в нее не верят и предпочитают винить во всех несчастьях презренных, с которыми король, выражаясь словами придворных сплетников, вдруг подружился. Из-за этого знать нервничает и злится». «Идиоты!» — лаконично охарактеризовала я эту самую знать. «Так уж повелось в наших краях!» — Даниила грустно улыбнулась и отвела взгляд. «Люди издавна считали источником любых бед чудные народы, а те, в свою очередь, винили людей». «Да что там?» «Я сама до недавнего времени ненавидела Накай и всем сердцем и злилась, узнав, что именно принцесса Диких вернула меня к жизни. Как видишь, тоже вела себя как идиотка». «Но теперь ты знаешь правду, и Редфрид тоже имеет право знать правду», старательно выделила последнее слово. «Вымгновение и откровения у моей тезки так и не случилось. Она отказалась исповедаться». передо мной, и неизвестно, захочет ли когда-нибудь покаяться в грехах перед Редфридом. Но ну, хотя бы от нее я узнала, что с подачи Райны князь пошел на поправку. Жаль, что в благодарность за его спасение северяне потребовали казни принцессы. Совсем больные. Будь у меня больше сил, я оборвала и метала от негодования, а так только вздохнула устала. Такое ощущение, что они сговорились с мельдгитой, спят и видят, как бы поскорее захватить Средиземье. Данила неопределенно пожала плечами. Интересы местных викингов ее мало волновали. Верно, единственная, кто сейчас занимал ее мысли — королевская ведьма. Слышала, шепот у них. Фонталь встрепенулась, рассеянно кивнула. Я попросила налить мне воды и, сделав несколько глотков, рассказала о грандиозных планах пророчиц. «Они считают, что только мы с Редфридом сумеем справиться с духом, и что шансы на выживание у нас при этом так себе, а мне хочется жить, и совсем не хочется, чтобы он погиб. Наверное, этого я боюсь больше всего остального. Может, все же найдется какой-нибудь другой способ». Вопрос был риторическим. Я не ждала ответа и в чудо больше не верила. «Если бы был пророчица, тебе о нем сказали бы», — озвучила мои собственные мысли королева и задумчиво продолжила. «Но ну, может, получиться вас обезопасить? Наверное, придется все же поговорить с Редфридом по душам». Удивленная этой неожиданной сменой планов, спросила. «Значит, поедем в Хельвиву?» «Поедем?» — иронично улыбнулась. «Дорогуша, в таком состоянии ты разве что до кладбища доедешь». «Нет, никуда мы с тобой срываться не будем. Я напишу Редфриду и попрошу его сюда явиться». Вместе с пленниками и мельдгитой. Ироничная улыбка стала кровожадной. В глазах заплясали бесенята. «Здесь совсем всем разберемся. И с ведьмой, и с этим вашим неспящим. И знаешь что?» В голосе Чародеки послышался азарт. «Я даже рада, что именно вы станете приманкой для духа. Э, даже не знаю, что на это сказать». Данила поднялась и зашуршала юбками, возбужденно расхаживая из стороны в сторону. Что-то негромко бормотало. Строя наполеоновские планы, в которые меня посвящать не собиралась. Да-да, отлично. Ретрит останется передо мной в долгу и будет вынужден простить. Все складывается просто чудесно. Чудесно? Все-таки Даниэла Фонтальм страшная женщина.